Часть 14. Дом, в котором выросла Джослин, маленьким никогда не был. Но то, что она увидела сейчас, не шло с ним ни в какое сравнение. Даже в полумраке ночи, освещаемый только луной, он выглядел величественно, со своими башнями и зарослями деревьев вокруг. «Ого!» — только и проговорила Джослин, пока эльф и дракон вели ее по песчаной дорожке между темных кустов, кажется, Жасмина. «Наш замок большой», — отвечая на ее немой вопрос, проговорил Кенриэль. «И, как понимаешь, следить за его благоустройством довольно непросто. Но детали ты узнаешь позже. Сейчас стоит отдохнуть». Внутреннее убранство заставило Джослин охнуть. Очень много места, широкие залы, высокие окна, замысловатые рельефы на стенах, и все это великолепие покрыто пылью и паутиной. Судя по всему, старый настолько, что похоже на серые не под потолками». «Как здесь!» — начала она, но запнулась, не слишком-то вежливо будучи гостей, говорить о порядке в доме. Но дракон Доркин продолжил вместо нее. «Грязно, пыльно, неуютно!» Джослин смутилась. «Я не это хотела сказать!» но «Подумала именно это!» — уверенно сообщил Доркин. Рожеволосый дракон вызывал в Джослин неоднозначное чувство. С одной стороны... Он их спас и на спине привез сюда, а с другой у нее возникло ощущение, что она ему не нравится, что ли. «Я имела в виду, что здесь очень просторно», — попыталась исправить ситуацию Джослин. Кенре, идущий все это время справа, усмехнулся и проговорил. «Не стоит изображать деликатность. Мы сами знаем, что в замке Эмрох бардак бардаком. Потому нам и требуется тот, кто приведет это место в порядок». «Разумно», — согласилась Джослин. А как вышло, что замок пришел в такое... состояние? Дракон фыркнул и пробормотал. Любопытная какая. Но Кенриэль его одернул, Как поняла Джослин, в их компании эльф пользуется большим авторитетом. Да перестань ты, Доркин. Если она будет здесь работать и жить, то имеет право знать историю замка. Ну, сам и рассказывай. Да без проблем, усмехнулся эльф, и они втроем дошли до развилки лестницы. Дракон проговорил. «Не думаю, что я нужен для этой беседы. Как-нибудь сам справишься». «А ты куда?» — с плохо скрываемой усмешкой спросил Кенриэль. «Не твое дело». Усмешка Кенриэля стала еще отчетливее. «Значит, горничным заглянуть приспичило. Ну иди, иди, утоляй плоть. Главное, не как в прошлый раз, а то у нас сразу три девушки попросили денежной поддержки в воспитании детей». Джослин похлопала ресницами. Смысл сказанного до нее доходил медленно. А когда все же дошел, она охнула и прикрыла рот ладонью. Зато дракон поморщился и сказал. «Еще надо проверить, чьи это дети». Эльф хлопнул его по плечу и проговорил. «Их ярко-рыжие шевелюры говорят сами за себя». «Вот только не надо мне мораль читать», — скривился дракон. «На себя посмотри». «Я таких следов не оставляю», — заметил Остроухий. «В общем, я предупредил. А то никаких горничных не напасешься. У нас и так сложности с сотрудниками». Доркин ничего не ответил, только окинул Джослин таким взглядом, что у нее ёкнуло где-то внизу. Что это за взгляд? Посмотрел, как огнём опалил. Слишком много волнений вызывает этот дракон. Впрочем, эльф не лучше. Если дракон показал свое отношение открыто, то эльф кажется каким-то хитрым, непонятным. Когда дракон, неспешной уверенной походкой, направился к какой-то двери, Джослин поймала себя на том, что украдкой рассматривает его упругий зад. Что, серьезно? Она рассматривает мужские ягодицы. Вот так запросто. Да уж, такому мачеха ее не учила. Впрочем, мачеха ее вообще мало чему учила. Кроме того, что в жизни надо постоянно быть на стороже и подчиняться сильному. А мачеха Гарзалия была просто оплотом силы в представлении Джослин. Кенриэль повел ее через коридоры и залы, в которых Джослин увидела еще больше запустений и беспорядка. Снаружи, даже в темноте, замок выглядит величественно и мощно, но внутри ощущение жутковатое, и все время кажется, что из-за какой-нибудь статуи вылетит привидение. Или образы на покрытых пылью картинах вдруг оживут и протянут к ней крючковатые пальцы. «Страшно здесь», — проговорила Джослин, и невольно придвинулась к эльфу прямо на ходу. Тот хмыкнул. «Да, наш дом пришел в упадок после того, как им перестали заниматься». «Но почему так случилось?» удивилась Джослин. «Как кто-то может перестать заниматься родным домом?» В голове это звучало не так грубо, но только произнеся, она поняла, какими бестактными выглядят ее слова. Она тут же попыталась исправиться. «Ой, я не это имела в виду», торопливо проговорила она. «В смысле, я не хотела сказать, что вы плохие хозяева, просто...» «Ты сказала то, что сказала», прервал ее эльф. «Но лжи в твоих словах нет. Здесь действительно бардак и бедлам». Надеюсь, что с твоим появлением это изменится. — Вы расскажете, что здесь случилось? — Всему свое время, Джослин, — сказал эльф и остановился у больших дверных створок. — Здесь твои апартаменты. — Здесь? — не поверила она. Судя по массивным дверям, увитым деревянными рельефами в виде змей, за ними довольно внушительное помещение, и предположение Джослин оказалось верным. Как только они вошли, она ахнула. — И здесь я буду жить? — изумилась Джослин. А изумляться было чему. Большой зал с широкими окнами, без занавесок, стены из серого камня, громадный камин, что говорит о холодных ночах. У дальней стены громадная кровать с большим количеством одеял. Рядом столики, какие-то шкафчики. Эльф кивнул. Да, красавица, теперь это твоя комната. Располагайся, камин сейчас разожгу. Ночи здесь прохладные. А вы где спите? Зачем-то спросила Джослин и поджала губы. Кто ее за язык тянул? Это прозвучало крайне неприлично. Кенриэль усмехнулся. — Хочешь заглянуть на чай? — спросил он. — Я... нет, не знаю, зачем спросила, — стушевалась Джослин, и буквально ощутила, как стремительно краснеет. — Мои апартаменты в противоположном крыле, — с ухмылкой проговорил эльф и подошел к камину. — Но при желании могу довольно быстро оказаться в любом месте замка Эмрох. Он сложил домиком поленья в очаге, затем чиркнул чем-то, и пламя моментально взвилось до самого домохода. Древесина затрещала, от камина попалило тепло, а на лице эльфа заиграли тени и блики от огня. Они придали ему какой-то таинственный завораживающий вид, хотя куда уж сильнее. Джослин и так стоит перед ним, оробевшая, растерянная и со странным чувством, будто пол исчезает из-под ног. Она медленно плывет по какой-то незнакомой, но приятной реке. Тепло от камина очень контрастировало с довольно холодным ветерком из окна. Джослин поежилась и обхватила себя за плечи. Эльф это заметил. Я предупреждал, ночью в мрохе прохладные. Я чувствую. Без слов он пересек комнату и взял с кровати первое попавшееся одеяло, затем подошел к Джослин и накинул ей на плечи. Вот, сказал он. «Побудь в этом, пока камин не прогреет помещение». Эльф снова оказался так близко, такой загадочный и необыкновенный, со своими изумительно правильными чертами лица, голубыми глазами, которые прямо в эту минуту неотрывно смотрят на нее, острыми ушами и терпковатым, дразнящим запахом, что Джослин задрожала. Рядом с этими мужчинами, с ее эмоциями и состоянием происходит что-то странное, необъяснимое. И все же она нашла в себе силы сказать, бросив взгляд на окно. Вряд ли. Здесь нет стекол и даже занавесок. Тепло не удержать, а ветер продувает апартаменты со всех сторон. Ну, вот этим ты и займешься завтра, сообщил эльф. А пока отдыхай. Джослин зябко повела плечами. Одеяло на ее плечах не очень помогало, поскольку холодный камень стены, пола с потолком промерз настолько, что прогреть его камином за ночь едва ли получится. Вероятно, в этой комнате давно никто не жил. Всюду паутина и пыль. «Если не замерзну до утра», — заметила Джослин, тихо оглядывая комнату. Взгляд эльфа стал каким-то неоднозначным. Он скользнул по фигуре Джослин быстро, но при этом опаляюще. Чего она от этого благородного остроухова никак не ожидала. Он аккуратно улыбнулся и сказал. «Не думаю, что ты замерзнешь, но если действительно так этого боишься, у меня есть одно решение».